Глава двадцать Дымящийся документ. Седьмого мая 1990 года судья С. Говард Джонсон во время встречи с Джимом Курой обсудил предстоящее слушание по вопросу признания Миллегана психически здоровым и сослался на заключение психиатров, что состояние Миллегана стабилизировано и он не представляет угрозы для себя и окружающих. «Давайте выпустим Билли», — предложил Джонсон. «На сей раз нет», — сказал Кура. Теперь он рассматривал Эс Говарда Джонсона как щит, ограждающий Билли от управления по условно-досрочному освобождению. Герри, прощавшийся с семьей и друзьями перед смертью в хосписе, подозвал к себе Дану и Куру. «Обещайте присмотреть за Билли, чтобы с ним все было в порядке». Кура и Дана дали слово. Теперь перед Курой стояла непростая задача — выполнить обещание, данное умирающему, несмотря на планы Шумейкера отправить Билли обратно в тюрьму. Сначала Кура собирался просто тянуть время. Он знал, что, согласно законодательству Огайо, время условно-досрочного освобождения засчитывается как тюремный срок. Даже если вычесть пять с половиной месяцев побега, при том, что существовали разногласия, как следует подсчитывать этот период, Кура решил, что максимально возможный для Билли тюремный срок вот-вот истечет. Шейла Портер связалась с управлением по условно-досрочному освобождению, и они прислали письменное подтверждение, что срок Билли подходит к концу. Вооружившись этим документом, Кура попросил судью Джонсону назначить окончательное слушание по делу Миллигана на август 1990 года, гораздо позже той даты, когда Шумейкер еще мог арестовать Билли как нарушителя условий досрочного освобождения. Однако Кура не знал, что Джон Шумейкер не согласился с точкой зрения собственного начальства и продолжал настаивать на том, что с момента признания Миллигана невиновным по причине невменяемости счет времени отбывания срока был приостановлен, так как Билли был недосягаем для управления по условно-досрочному освобождению. Шумейкер заявлял, что раз Миллигана не восстанавливали в качестве досрочно освобожденного, то и счет времени возобновится только тогда, когда Билли снова окажется в тюрьме. Кура пытался понять причину такого беспрецедентного отношения Шумейкера к пациенту, который провел в психиатрических больницах строгого режима больше времени, чем отсидел бы в тюрьме, признав себя виновным. Среди газетных вырезок из официального архива управления по условно-досрочному освобождению, который через суд затребовал Кура, обнаружилась одна с фотографией Билли. Кто-то ручкой пририсовал ему на голове рога, порез и кинжал, вонзенный в шею. Кура сделал вывод, что шумейкер по какой-то непонятной личной причине, не обязательно злому умыслу, ведет против Билли войну, возможно, руководствуясь идеей об очищении общества. Хотя Куре казалось, что он ознакомился со всеми документами управления по Билли, он обратился за советом к адвокатам, которые всю жизнь представляли в суде, досрочно освобожденных. Они согласились подробно рассказать, как работает бюрократическая машина управления и прояснить значение кодов, которые ставят на документы управления. «Очень странно», — сказал один из них. «Вот эта маленькая запись означает, что Билли уже восстановлен в статусе досрочно освобожденного. То есть где-то в архиве должен быть официальный протокол заседания, на котором его восстановили» и на протоколе должна стоять подпись Шумейкера. Кура понял, что такой документ станет неоспоримым доказательством права Билли на свободу. Не находя его, он явился в офис Шумейкера, и поскольку судебный приказ о затребовании документов был еще в силе, попросил ознакомиться с файлом Миллигана, который, по слухам, Шумейкер держал в ящике стола. Кура проверил файл, но ничего не нашел. Он прошелся по другим кабинетам, затребовал еще файлы, но безрезультатно. Нужный документ исчез. Может быть, он утерян, или его спрятали, или же его никогда не было. Билли не восстанавливали в статусе досрочно освобожденного, и счет времени не возобновлялся. Протокол заседания был в этом деле ключевым, неоспоримым доказательством подобно дымящемуся пистолету на месте преступления. Без него в распоряжении Куры оставался лишь второстепенный документ с мелкими цифрами кода в верхнем правом углу. Основываясь на нем одном, сложно заставить Шумекера признать, что Билли был восстановлен в статусе досрочно освобожденного. 11 июня 1991 года Джон Шумейкер прибыл в офис общественного защитника для досудебной дачи показаний под присягой. Глядя на плотного стареющего мужчину, очки в тонкой металлической оправе, голубой костюм, белые туфли, белый ремень и галстук, Кура сразу подумал, что этот своенравный человек воплощает в себе управление по условно-досрочному освобождению. Билли прибыл, облаченный в светлые брюки, яркую гавайскую рубаху и соломенную шляпу, будто только что с пляжа в Санта-Крусе. Кура представил их друг другу. Билли вежливо пожал руку. Кура полагал, что Шумейкер, занимавший свою важную должность большую часть жизни, был практически богом для досрочно освобожденных агаю Если Билли победит, на Джоне Шумейкере это особо не отразится. Для него, в отличие от Билли, это не вопрос жизни и смерти. Кура решил посадить Шумейкера за столом напротив Билли. Все эти годы Билли был для него лишь именем в отчетах, заголовках газет и телевизионных выпусках новостей. Кура хотел, чтобы сегодня он взглянул на Билли как на живого человека. Билли всегда видел в Шумейкере воплощение зла, самого дьявола. Обезображенная фотография Билли в архиве управления показывала, что Шумейкер или кто-то из его подчиненных отвечал Билли взаимностью. Кура полагал, что глава управления по досрочному освобождению обладает слишком большой, колоссальной властью. Сравниться с ним не могли даже судьи. Они действовали по гораздо более строгим правилам, основанным на прецедентном праве — Законодательстве, Верховном суде, Конституции и контролировались апелляционным судом, который оценивал их решения. С Шумейкером все было иначе. Управление не отчитывалось ни перед кем. Шумейкер создавал собственные правила, и его действия редко ставились под сомнением. Последнее слово всегда оставалось за ним. Такая безоговорочная власть, считал Кура, приводит к определенному одиночеству, которое может далеко завести. Во время встречи Шумейкер демонстрировал хорошую информированность относительно обстоятельств дела Билли, но, как выяснилось, был не в курсе многих документов из собственного архива. Кура то дело протягивало ему отчеты его организации, в которых сотрудники нижнего звена отмечали, что уведомили каждого из лечащих врачей Билли о его статусе условно-досрочно освобожденного. Шумейкер настаивал, что его подчиненные действовали по собственной инициативе, без его разрешения, и снова озвучил позицию, что Билли с 1977 года не считается досрочно освобожденным и, следовательно, должен штату Агаю еще 13 лет за решеткой. Документы управления находились в полном беспорядке без всякой хронологии. мешанины из газетных вырезок, докладных записок, писем, которые были перетасованы, словно карточная колода и бессистемно распиханы по папкам. Куру задавался вопросом, уж не специально ли это сделано, чтобы он точно не нашел нужный документ. Снятие показаний затянулось. Настало время обеда. Помощник Шумейкера... Ник Джей Сенборн, суперинтендант отдела надзора за условно-досрочно освобожденными, ждал в коридоре своей очереди вместе с юристом, которого прислала прокуратура, и они втроем решили вместе пообедать до начала второй части заседания. Юрист Сенборна протянул кури коробку. «Ваши прислали нам судебный приказ о предоставлении оставшихся документов. Можете посмотреть, если хотите». Кура поблагодарил его и водрузил коробку на стол. Билли вышел и купил на обед хот-доги, а Кура перебирал документы, читая по диагонали, пока снова не наткнулся на фотографию Билли с рогами и кинжалом в горле. Отложил ее в сторону для допроса, а потом увидел кое-что и замер. Внизу страницы красовалась шаткая подпись шумейкера — Кура внимательно прочитал документ. «Штат Огайо, Управление по условно-досрочному освобождению, протокол особого заседания R.W.A.L. Ввиду того, что Миллиган Уильям номер L.E.C.1.92.849» приговорен к сроку от двух до пятнадцати лет и условно досрочно освобожден двадцать пятого ноль семьдесят седьмого, а также ввиду того, что он объявлен нарушителем условий досрочного освобождения и совершившим побег ноль четвертого ноль восемьдесят шестого, а также ввиду того, что суперинтендант отдела по надзору за условно досрочно освобожденными рекомендовал восстановить его в статусе досрочно освобожденного, совершившего побег 09.12.86, а также ввиду того, что Управление по условно-досрочному освобождению тщательно изучило все факты, касающиеся этого дела, полномочиями данными Управлению по условно-досрочному освобождению разделом 2967.15 свода законов штата агая он настоящим восстановлен в статусе условно-досрочно освобожденного и остается под юрисдикцией отдела по надзору за условно-досрочно освобожденными С 09.12.86 подписано и скреплено печатью мною собственноручно 10 февраля 1988 года, город Колумбус, штат агая Подпись Джон У. Шумейкер, глава управления по условно-досрочному освобождению. В верхнем левом углу протокола напечатано потерянное время пять месяцев и пять дней. Это был тот самый документ, про который ему говорили коллеги-адвокаты. После долгих месяцев поиска он нашел дымящийся пистолет. Документ, бесспорно доказывающий, что время Билли в статусе условно-досрочного освобожденного истекло. «Есть!» — крикнул он. Билли пробежал протокол глазами. «Подпись Шумейкера!» Это противоречит его показаниям. И не только. Это доказывает, что твое время в статусе условно-досрочно освобожденного действительно истекло. Они быстро пошли в кабинет, где стоял Ксерокс, и сделали с десяток копий. «Возьму одну себе», — сказал Билли. «Мой билет на свободу». Когда Сенборн вернулся с обеда и занял место свидетеля, Кура изо всех сил сдерживался. Его преподаватель на юрфаке как-то сказал... Когда у тебя для перекрестного допроса есть материал, который уничтожит свидетеля, ты спокойно ведешь его вопросами. Он все отрицает, включая то, что сказано в твоем документе. А потом ты предъявляешь документ, который камня на камне не оставит от его показаний. Для адвоката на суде нет большего удовлетворения. Это минуты о которых мечтают, которых ждут всю жизнь. У куры в руках был дымящийся документ. И он его предъявил. Семь недель спустя Билли появился в зале суда перед судьей Эсговардом Говардом Джонсоном в черной футболке с надписью «Терминатор-2». Судный день. Судья Джонсон попросил присутствующих адвокатов представиться для протокола, и они по очереди вставали и называли свое имя. После этого Куров встал второй раз и добавил и дух Гэри Швайкарта. Судья Джонсон кивнул. Джонсон зачитал для протокола последнее заключение департамента психиатрии, поднял глаза и произнес. «Мистер Мелиган, исходя из вышесказанного, не страдает на момент составления этого заключения серьезным психиатрическим расстройством. И нет никаких оснований полагать, что он представляет опасность для себя или окружающих. Психиатры пришли к заключению, что пребывание в больнице ему более не требуется. Все данные свидетельствуют о том, что он совершенно здоров, и продолжительное время демонстрирует одну доминирующую личность. 1 августа 1991 года в четыре часа дня судья С. Говард Джонсон вынес решение, согласно которому Билли Миллиган выходил из-под психиатрического наблюдения и статуса подследственного. Билли встал. Вокруг столпились друзья и доброжелатели. Они хлопали его по спине и пожимали руку. Он направился к выходу. Сначала медленно, с достоинством свободного человека. Потом не выдержал и побежал.